Глава 14. Орки. Утро следующего дня встретило нас ярким солнцем. Настроение, конечно, слегка поднялось, но я все еще находилась на грани истерики. Меня грела лишь мысль, что мы отсюда уезжаем, и я его не увижу. Растолкав Киру, оделась и направилась вниз. Мараса приготовила завтрак и накрыла стол. Вот за что люблю гномов, так это за то, что они в гостеприимстве не знают меры. Чего только нам не предложили. Блины, омлет, салаты, колбасу, булочки. В общем, если все это съесть, то из-за стола можно и не вылезти. Я поблагодарила гномку, сделала себе бутерброд и налила чаю. Спустя пару минут ко мне присоединились остальные. Кира выглядела слегка помятой. Она выпила больше всех, а увидев еду, и вовсе побледнела. Мараса, понимающе хмыкнула, удалилась на кухню и спустя пять минут поставила перед ней кружку с жидкостью болотного цвета. Аппетита она явно не вызывала, демоница аж посерела. «Выпей, тебе полегчает», — усмехнулась Мараса, наблюдая за реакцией нашей подруги. «На вкус не очень, но помогает». «Это правда», — подтвердила Шарта. «Я не раз пила». Кира страдальчески вздохнула, зажала нос и залпом выпила. Поставив кружку на стол, она постаралась, чтобы все не вернулось обратно. Я посочувствовала ей и дала себе зарок не напиваться. А средство и вправду оказалось хорошим, потому что через пять минут Кира ожила. И даже умудрилась съесть несколько бутербродов, которые я приготовила для себя. После завтрака мы обговорили последние детали – договора и поставок – и покинули этот гостеприимный дом. Шарта попрощалась с родителями и позвала их в гости, когда мы встанем на ноги. Те обещали приехать. Открыть портал в городе я не могла. Пришлось идти за ворота. Но пешая прогулка даже полезна. Особенно Кире. О советнике я старалась не думать. Это было тяжело. Всю ночь мне снились эротические сны с его участием. Стоило об этом вспомнить, как щеки начинали предательски гореть. «Кнера, Катрина!» Неожиданно окликнул меня детский голос. Я обернулась и увидела молодого гнома, у него еще даже бороды не было. Он подбежал к нам и попытался отдышаться, видимо, что-то случилось. Меня просили вам передать. Он протянул небольшой сверток, поклонился и побежал обратно. Я даже удивиться сильно не успела. «Открывай!» Велела Кира. Мы Шарты ее поддержали, стало намного не по себе от такого напора. Но мне и самой было любопытно, от кого подарок. Сорвала упаковку и ахнула. Внутри лежал кулон в виде лилии, сделанный из разноцветных камней, на длинной серебряной цепочке и записка. Раз ты хочешь романтики, то это первый подарок. Подписи не было, но я и так знала, от кого он. На лице само собой расплылась улыбка. Это было так неожиданно приятно, что я даже растерялась. Примерь. Посоветовала Кира и, не спрашивая моего разрешения, взяла подарок и надела мне на шею. «Класс! Я так понимаю, это от советника?» Я кивнула. «Акнер знает толк в безделушках». «Ага!» — подтвердила Шарта. «И в ценах!» «Ты о чем?» «Видимо, ты ему сильно нравишься. Эта безделушка стоит около сотни золотых». «Ого!» У демоницы округлились глаза. «Слушай, если он тебе не нужен, может, я возьму?» «А что, мужик хороший в хозяйстве всегда пригодится!» подмигнула она. Я одарила ее хмурым взглядом. «Ладно, молчу-молчу, но если что...» Она развела руками. «Может, продолжим путь?» В этот момент очень хотелось ее стукнуть. В этот момент очень хотелось ее стукнуть, чем-нибудь тяжелым, но я сдержалась. Кира иногда говорила довольно неприятные вещи, но обижаться на нее было грешно. Мы продолжили путь к воротам, ведь мы собирались отправиться в гости к Мырме. Она клятвенно обещала научить меня объезжать оркских лошадей и готовить блюда из мяса, риса, овощей и специй. Надолго задерживаться мы не собирались, бизнес не любит простое. Стоило нам оказаться на свободной местности, я активировала портал по ранее заданным координатам, предоставленным Арчанкой, и мы вошли в него. Раньше в степи я никогда не была, поэтому сразу начала осматриваться. Но ничего интересного не обнаружила. Голая земля хрустит под ногами, словно вот-вот сломается, дует теплый ветер, и от этого становится тяжело дышать. На небе ни не облачко лишь яркое солнце. В поле зрения ни деревьев, ни кустарников. О траве я его все молчу. Как тут вообще можно жить? Мэрма, а ты уверена, что мы правильно пришли? спросила Кира, покрутив головой. Ага! Нам вон туда! Она указала налево, где виднелись небольшие возвышенности. «Мое племя всегда там остановку делает, но эти скалы имеют какую-то непонятную структуру, и магия там действует плохо». «И сколько нам идти?» «Я попыталась прикинуть расстояние. Восторга это не вызвало. Очень жарко, воды мало, и наша одежда не соответствует погоде». «Минут пятнадцать и раздеваться не советую. Тут же обгорите». Мырма обвела нас взглядом. «Потерпите, в племени получите специальный крем». Горестно вздохнув, мы поплелись корком. Если бы не адская жара, это можно было бы назвать прогулкой, но в данном случае мы мечтали поскорее оказаться в тени и глотнуть холодной воды. Хорошо, хоть стоянка находилась не так далеко, как нам показалось изначально. Так что спустя минут десять Мырма вдруг остановилась и что-то прокричала. Когда мы подошли к месту их обитания, навстречу выскочило, казалось, все племя. Я запоздала, вспомнила о традиции встречи у орков, и мне резко захотелось пойти обратно. Впереди племени шел вождь, метра два ростом, серая кожа, множество шрамов по всему телу. Из одежды лишь набедренная повязка, а на поясе дубина. «Дочка!» — воскликнул он и раскрыл объятия. Мырма хмыкнула, подошла к нему и неожиданно нанесла хук правой. Ее отец успел перехватить кулак в последний момент. «Молодец! Моя школа!» — довольно произнес он, обнимая Арчанку. Остальные радостно загалдели. Мы встали чуть подальше в ожидании, когда все нарадуются встречи. Надеюсь, нам не придется подвергнуться процедуре этого специфического приветствия. «Папа, это мои подруги!» Мырма развернулась к нам и по очереди представила. «Девочки, это мой отец Горат. Подруги моей дочери – желанные гости!» Немного грубоватым голосом ответил он и заключил каждую в объятия, успев при этом еще и облапить. Лично мои нижние девяносто были изучены досконально. Он еще и подмигнуть умудрился. «Вы отдохнуть или по делам?» «И то, и другое», — ответила Арчанка. «Тогда вечером устроим знатный пир. Проходите». Толпа расступилась, пропуская нас. Я старалась осторожно рассмотреть представителей расы. Все мужчины носили лишь повязки, прикрывающие самое сокровенное. А вот женщины надевали топ на тонких бретельках, такую же, как у мужчин, повязку на бедра, и украшали руки множеством кожаных браслетов. А в волосы вплетали маленькие косточки. Жили они в палатках из шкур животных. Вообще, орки весьма неприхотливая раса. Из скраба у них лишь самое необходимое, чтобы можно было быстро собраться и тронуться в путь. Чуть в стороне стояли лошади и несколько овец. Последних использовали для пропитания. Хотя орки тоже охотились на обитателей степи. Свои палатки они ставили кругом, так легче защищаться в случае опасности. В центре отводилось место для костра. Лежали дрова и камни, на которых они сидели, а также несколько ценовок. Над костром приличных размеров котел и рядом бочка с водой. Как оказалось, орки питаются вместе. По вечерам собираются у костра и устраивают общий ужин. Нас провели в лагерь и выделили две палатки на всех. Внутри каждой лежало четыре матраса, хотя это скорее мешки, набитые шерстью. И все, больше там ничего не было. Мы оставили вещи и покинули палатки. Одна из орчанок протянула нам баночку с белой смесью, очень напоминающей сметану. «Намажьтесь ею», – посоветовала Мырма. Она защитит от солнца. А ты? Спросила Шарта, нанося крем на руки. У меня кожа не такая чувствительная. Мы полностью покрыли тело и стало значительно легче. Солнце уже не так пекло. Мырма предложила сходить к скалам и опробовать оргский аналог ванны с пузырьками. Звучало заманчиво, отказываться мы не стали. Мырма попросила меня взять банные принадлежности. Мыло, шампунь и полотенце, и мы направились к камням. По словам подруги, там находилось особое место, где в ямах собиралась вода, поднимающаяся из земли. Она постоянно была горячей, да еще и булькала. Орки часто останавливались здесь, чтобы отдохнуть и хорошенько помыться. Правда, об этом месте знало несколько племен, и порой приходилось бороться за место под солнцем. Неспешно мы дошли до места и увидели, что опоздали. Там уже плескалось несколько орков. В относительно небольшой круглой яме, полностью заполненной водой, сидело трое. Их одежда валялась рядом, а сами они с радостью что-то обсуждали, даже не глядя в нашу сторону. Мы спрятались за выступом. «Эх, не успели!» – погрустнела Мырма. «Эти парни из племени серого быка, они тут надолго!» «А что, если мы поможем им вылезти побыстрее?» – спросила я. «Ты о чем?» – заинтересовалась Арчанка. «У меня с собой есть пара отличных зелий, я указала на сумку». Одно из них при добавлении в воду вызывает на теле красные точки, которые неимоверно чешутся. Эффект длится около часа. «Идея хорошая!» — усмехнулась Шарта. «Но ведь когда они уйдут, мы не сможем туда залезть. У меня и противоядие есть». «Тогда чего же мы?» Загорелись глаза у демоницы. «Давай уже, колдуй!» Как объяснила Мырма, вблизи камней не работали только мощные заклинания, а вот мелкие и защитные получались хорошо. Я достала из сумки зелье и с помощью Киры сформировала небольшой шар, размером с ладонь. А подруга навела невидимость, чтобы парни не смогли сразу понять причину. После этого осторожно отправила его в ванну, и мы замерли в ожидании результата. Естественно, перед тем, как это сделать, я на всякий случай поинтересовалась у Мирмы, не будет ли у ее племени проблем. Она лишь посмеялась и заявила, что такие развлечения приветствуются, и племена даже негласно состязаются в том, кто кому изобретательнее жизнь подпортит. Главное при этом не навредить. Так что нашу шалость можно смело записать насчет ее родственников. Пока мы обсуждали, в ванне стали происходить изменения. Один из орков, сидящий к нам спиной, начал чесать руку, а потом и грудь. На его серой коже проступали маленькие красные точки. Впрочем, у двух других они тоже вскоре появились. А кругу огласили вопль и ругань. «Вот это попка!» – неожиданно произнесла Кира и поддалась вперед. «Я бы с ним познакомилась поближе». «По-моему, слишком волосатая». Поморщилась Шарта, разглядывая парней. Я лишь усмехнулась. Когда орки поняли, что от воды им становится хуже, то быстро выскочили из ванны. Но плавали Тани голышом, и сейчас мы могли наслаждаться бесплатным стриптизом. Пришлось срочно ставить полок тишины, иначе бы они нас услышали. «Вот это да!» Восхитилась сукуп, уставившись на одного из парней. «А может, я это? Пойду познакомлюсь? Мне такие агрегаты еще не встречались. «Кира!» — возмутилась Мырма. «Ты с ума сошла? Если они узнают, кто в этом виноват, то нам придется плохо!» Она помолчала и добавила. «Если так хочется, то в моем племени есть много подходящих кандидатов». «А ты что, их всех видела?» Не смогла удержаться от подкола демоница, подмигивая арчанки. «Или мне можно будет посмотреть перед тем, как выбрать?» «Кира!» — хором воскликнули мы. «Молчу, молчу!» Она подняла руки вверх, как бы сдаваясь, но глаза при этом горели довольно решительно. И осуждать ее не стоило, Сукубы питались энергией, в основном исходящей от мужчин. А у подруги с этим в последнее время большие проблемы, так что сейчас ей нужен мужик, и желательно порезвее. Через пять минут ванна была полностью в нашем распоряжении. Мы покинули наше укрытие, и я бросила в воду нейтрализатор, а чуть позже и пару шариков с пеной. Убедившись, что рядом никого нет, разделись и полезли наслаждаться водными процедурами. Ощущения были восхитительными. Вылезать совершенно не хотелось. До да нас никто и не выгонял. Мы с Кирой поставили вокруг пару щитов, так что к нашей компании даже близко никто не подойдет и не потревожит. Пока была возможность, решили узнать у Мырмы, какие тут законы и особенности, чтобы ничего не нарушить и никого не обидеть. Арчанка с радостью поведала нам основные заповеди. На самом деле все оказалось просто. Не следовало далеко уходить от места стоянки, дабы не оказаться обедом какого-нибудь местного хищника. А их тут было много. Гости в племени бывали редко, поэтому их чтили и никакой работой не нагружали. Еду всегда готовили женщины, а мясо добывали мужчины. Каждое утро несколько орков отправлялись на охоту и приносили добычу. Детей тут хоть и баловали, но все же держали в строгости. А с пяти лет начинали обучать выживанию в степи. Это суровый край, и одно неверное движение может стоить жизни. Меня очень интересовало, где они берут воду. Подруга поведала, что на каждой стоянке у них есть колодец, глубина которых никому неизвестна. Получается, вы кочуете между уже известными стоянками. Не удержалась от вопроса Шарта. Но зачем? Вода имеет свойство исчезать. Приходится идти в другое место, где она есть. Да, и животным нужна пища. Травы тут немного, но она есть. Вот мы и кочуем, чтобы не умереть с голоду. Потом речь зашла о песчаных бурях. Они тут были редкостью, но, тем не менее, их опасности никто не отменял. На такой случай орки рядом с каждой стоянкой роют несколько глубоких ям, куда и прячутся в случае надвигающейся беды. Сверху они укрываются железными щитами, сделанными специально под размер. Должна признать, что такая жизнь не по мне. Как-то незаметно беседа свернула в другое русло. Сразу по возвращении домой нам надо будет заняться изготовлением товара, чтобы было что продавать в нашем магазине. Мне с этим проще простого. Зелья делались быстро, а вот оружие, украшения и прочее требовали времени. И это могло затянуть открытие магазина на месяцы. «Слушайте, может нам договориться с нашими умельцами и купить пару-тройку работ?» – предложила Шарта, намыливая руки. А еще я свяжусь с отцом, и он пришлет мои изделия, которые я делала до того, как пойти в горем. И я могу поговорить с племенем, добавила мырма, думая, у них найдется около сотни поделок. На первое время нам хватит, а там мы сами подключимся. Предложение было хорошим, и никто не стал с этим спорить. Тем более начальный капитал у нас имелся, и заплатить за товар мы могли. «Вскоре мы решили закругляться. Солнце уже клонилось к закату. Выйдя из воды, мы вытерлись, оделись и вернулись в лагерь. Орки встретили нас улыбками и проводили к ярко горевшему костру. Над ним на вертеле уже крутилась тушка какого-то животного. Пахло вкусно. Каждой из нас выделили небольшую подушечку и вручили чашку с напитком». «Это Глинтвейн», — пояснила мырма, беря свою. «Пьется легко, но крышу сносит, так что пейте маленькими глотками». Я поднесла кружку к носу и вдохнула. Меня обдало пряным ароматом трав, сделала глоток. Очень вкусно. Алкоголь чувствовался, но слабо, и напиток мне понравился. Хотелось осушить весь залпом, но я помнила предупреждение мырмы, поэтому решила не спешить. Тем более, что мясо практически было готово. Наступил вечер, и все племя собралось у костра. Он был единственным в лагере источником света. Было очень уютно, почти по-домашнему. Все расселись на небольших подушечках, и получился круг. Дети сидели ближе к огню, но на безопасном расстоянии. А взрослые то и дело одергивали особенно настойчивых ребятишек, пытающихся достать угли руками. Вождь лично отрезал от туши куски и раздавал каждому. Кто хотел, мог взять еще и овощей, привезенных нами в подарок племени. После того, как все насытились, отец мырмы начал рассказывать истории из жизни племени. «Я чувствовала себя так, будто знала этот народ всю свою жизнь. Такими они были радушными и дружелюбными. Атмосфера располагала к расслаблению». «Мырма, а вот тот серенький свободен?» Услышала я тихий голос Киры. «Какой? Они тут все серенькие!» Усмехнулась Мырма, подмигивая демонице, Со шрамом под глазом, бритой головой и кубиками на животе. Последние слова были произнесены с таким восторгом, что даже я стала искать объект ее интереса. «Ухран, что ли?» Слегка повысила голос Мырма, но быстро сообразив, что привлекает к себе излишнее внимание, зашептала. «Он первый бабник в племени!» «И что?» – пожала плечами Кира. «Мне за него замуж не идти. Слушай, а как у вас на интим намекают? Просто улыбнись ему пару раз или подай чашу с вином!» – ответила Арчанка, растягивая губы в улыбке. «Кира, вы только рядом с палаткой не шумите, она рядом с моей, а я хочу выспаться!» «Я полок тишины поставлю!» – усмехнулась демоница, пожирая взглядом будущую жертву разврата. «Кстати, я бы на твоем месте поторопилась!» Не удержалась от сарказма Мырма. А то твое место могут занять. Я посмотрела в сторону ухрана и увидела, что ему подмигивает молодая арчанка. Мда и вправду он тут популярностью пользуется. Мырма, а что будет, если к нему кто-то подойдет, но орк уже будет занят? Не удержалась я от вопроса. Ну, третий может либо уйти, либо присоединиться. После этих слов глаза Сукуба загорелись еще ярче. Боюсь даже представить, что за сценарий сейчас складывается в ее голове. Но готова поспорить, что сегодня я буду ночевать одна. Тем временем Кира встала, взяла кружку с вином и походкой соблазнительницы направилась к парню. Тот был рад новому знакомству и чуть не утащил демоницу в палатку, но потом все же решил дождаться, пока соплеменники отправятся спать. Конечно, многие с трудом сдерживали улыбки в этой ситуации, но от комментариев воздержались. А подруга с самым невозмутимым видом уселась к нему на колени и показала нам язык. В этом вся Кира. Я отсалютовала ей кружкой и задумалась о себе. На ум тут же пришел Тобиас. Да он моих мыслей и не покидал в последнее время. Если хорошенько задуматься, то я должна признать, он мне нравится, и скорее даже больше, чем нравится. Еще ни один мужчина не заставлял меня терять голову от поцелуев. А уж тем более думать о нем каждую секунду. Интересно, как он там? «Нет, стоп, нужно это прекратить». «Да, я влюбилась, но это еще ничего не значит. Он ведь мне в любви не признавался. И пока этого не сделает, я ему о своих чувствах не скажу». Спустя час орки стали расходиться. Как оказалось, они всегда оставляют дозорных на всякий случай, а также раскладывают костры, чтобы в случае опасности осветить местность. Это очень предусмотрительный народ, привыкший жить одним днем и мгновением. Их нельзя не уважать. Я дошла до своей палатки и залезла внутрь. Спать на мешках мне было не впервой, но на этот раз они оказались довольно мягкими и приятными на ощупь. Один день можно потерпеть без проблем. Под голову положила свою походную сумку. Накрываться ничем не стало, тут и так жарко. Постепенно на стоянку опустилась тишина. Это было так непривычно. Я думала, что не смогу уснуть, но уже через мгновение вырубилась. «Рина, вставай!» Послышался сквозь сон взволнованный голос Мырмы. «Еще пять минуточек!» Пробормотала я, зарываясь лицом в сумку. Мне снился великолепный сон с Тобиасом в главной роли. Даже просыпаться не хотелось. «Катрина, у нас проблемы!» Добавила Шарта, ее голос дрожал. Я тут же открыла глаза и села. Хорошо вчера заранее сменную одежду подготовила, поэтому через три минуты уже стояла перед палаткой и смотрела на перепуганных подруг. Вокруг царила суета, орки почему-то быстро сворачивали лагерь. Что происходит? Мой голос был немного хриплым со сна. «На нас двигается красная буря», — охотно ответила Мырма. И, сообразив, что мне это ни о чем не говорит, добавила. «Как я вчера говорила, обычную песчаную бурю мы пережидаем в специально вырытых ямах, которые сверху накрываются щитами. Но это сильнее и опаснее. От нее нельзя укрыться, и вместе с ней приходят крахты». Если не ошибаюсь, эти животные внешне схожи с обычными скорпионами, но раз в 20 крупнее, ядовите, и на панцире у них растет шерсть. Мда, прогноз неутешительный. Особенно если учесть, что эти крахты не поддаются магической атаке, и убить их можно только металлом. «Мырма, откуда ты знаешь, что это именно красная буря?» – уточнила я, оглядываясь вокруг. Орки сворачивали лагерь быстро и слаженно, паники не было, но напряжение в воздухе ощущалось. «Посмотри туда!» Я посмотрела в указанном направлении и увидела на горизонте песчаные смерчи, приличных размеров, отливающие красным. Стало понятно, что нужно торопиться. А где Кира? Спохватилась я, не заметив подруги поблизости. Скорее всего, у любовника. Губы Мирмы тронула улыбка, и она указала на одиноко стоящую палатку. Мы не смогли их разбудить, видимо, она поставила защиту. Я понятливо кивнула и направилась будить демоницу. Подошла поближе, сформировала в руке сгусток сырой магии и запустила в палатку. Оттуда раздалось ругательство. «Катрина, чтоб тебе с чертями в аду сидеть!» Кира хорошим настроением с утра никогда не отличалась. А если учесть, что мое заклинание сработало как землетрясение с элементами криков петуха на самых высоких нотах, то проклятия в мой адрес вполне обоснованы. Но не в данном случае. «У нас проблемы, у тебя три минуты», — сказала я, поворачиваясь к подругам, застывших с удивленными лицами. Ровно через три минуты демоница присоединилась к нам и узнала, что она пропустила, пока нежилась в объятиях любовника. Перспективы оказаться съеденной или разорванной на части ее не радовали, впрочем, как и всех остальных. «А если активировать портал?» — предложила Кира, окидывая взглядом местность. «Не выйдет», — расстроенно вздохнула я. Для этого нужно отойти далеко и как раз в сторону бури. Боюсь, она нас быстрее нагонит. «Мырма, а ты уверена, что укрытие не поможет?» Обратилась Шарта к подруге. «Поможет, но все равно потери будут». Вздохнула Арчанка, пытаясь взять себя в руки. Было видно, что ей страшно. Я и сама пыталась придумать какой-то выход. Тем временем лагерь уже полностью свернули. Часть племени успела засесть в ямы. В первую очередь дети, пожилые орки и женщины. «Укрытия достаточно просторные и вмещали около 10-15 человек, но от смерча ничего спасти не может». «Рин, а если попробовать выставить щит?» – неожиданно предложила Кира, радужный полукругом. «Не удержим, слишком много сил потребуется». «Ты права», – кивнула она и задумалась. «Подожди, а давай сузим область до минимума и задействуем мырму?» Она посмотрела на Арчанку. Та приподняла бровь, пытаясь понять, что от нее хочет демониться. Я стала задумчиво просчитывать ситуацию. Хм, может получиться, но у нас еще одна проблема. Крахты. Их щит не удержит. Мы с Кирой замолчали, соображая, как не допустить этих милых зверюшек до нас. Просто пока мы будем держать щит, сражаться не сможем. А это значит, что встреча с Крахтом обернется нашей смертью. Девочки, вы чего тут стоите? К нам подошел отец Мырмы. Ну-ка быстро в укрытие, все уже там. «Простите, Кнэр», — начала говорить я. «Просто Гарретт», — отмахнулся он. «Поспешите!» «Гарретт, мы можем помочь удержать бурю, выставив щит, но не знаем, как быть с крахтами». «Так», — он обвел нас взглядом. «Расскажите-ка подробнее». Кира быстро пересказала ему наш план, стараясь сделать его максимально понятным. То, что его дочь-проводник, не сильно удивила вождя. Он лишь удовлетворенно кивнул и задумался. А тем временем буря разрасталась и становилась все краснее. Время поджимало. Мне было страшно. Хоть я и боевой маг, но со стихией справиться труднее, чем с вооруженным противником. Тут неожиданности подстерегают на каждом шагу. «Хм, получается, вам нужна защита?» Наконец сказал Гарретт, и мы дружно закивали. «Будет!» — уверенно произнес он и повернулся к своему племени. «К оружию!» «Хорошо быть вождем. Его беспрекословно слушаются». Мужчины тут же повытаскивали топоры, дубины и пики. Мечей ни у кого не было. Пока Горат объяснял воинам, что от них требуется, мы стали готовить площадку. Оставив мырму в центре, я и Кира сделали 15 шагов в разные стороны и повернулись лицом к друг другу. Шарта отказалась уйти в укрытие и осталась рядом с Арчанкой, держа в руках боевой топор. Мырма. Когда мы активируем щит, ты должна пропустить энергию через себя и направить ее вверх. Начала объяснять я, параллельно накапливая энергию для активации. Представь, что ты формируешь над нами купол. Как только наши с Кирой потоки схлестнутся, замкни их, поняла? Арчанка кивнула. Было видно, что она сильно волнуется. Не бойтесь, у нас все получится. Только чтобы бы ни случилось, не прерывай поток, иначе щит исчезнет. Войны слушали нас очень внимательно, стараясь не упустить ни одного слова. Все понимали, что у них появился призрачный шанс на спасение, и это вселяло надежду. «Рина!» — окликнула меня демоница, и в ее голосе прорезались нотки страха. Я повернула голову в сторону бури и поняла, что пора действовать. «За пределы щита никому не выходить!» Предупредила я и активировала защиту, стараясь влить в нее максимум сил. С другой стороны, то же самое сделала Кира. «Ровно посередине наши щиты встретились, и настала очередь Мырмы. Завершить купол. Я чувствовала, как из меня течет энергия и растворяется в пространстве. Это значило, что у орчанки ничего не выходит. Плохо». Мырма заметно напряглась, и на ее лице появились капли пота, но щиты не хотели соединяться. «Мырма, расслабься!» – крикнула Кира, стараясь удержать свою сторону. «Дай потокам просто течь! Сейчас ты их блокируешь!» Пока подруга пыталась справиться с нахлынувшей энергией, остальные, около 20 мужчин с оружием и одинокая гномка, замерли в ожидании. Шарта выглядела обеспокоенной, но старалась держать себя в руках. Мне тоже было не по себе. По спине ползли мурашки, меня то и дело прошибал холодный пот. Если мырма не сможет справиться с потоками, то вероятность выжить очень сильно уменьшится. Но, видимо, она все же послушала Киру, и я почувствовала, как энергия стабилизировалась. Теперь нас накрывал слегка отсвечивающий в лучах солнца купол. Все вздохнули свободнее, но облегчение было недолгим. Буря подобралась ближе. Еще минута, и нас накроет красная волна. Страшно до дрожи в коленях. Лучше выйти против десяти вооруженных магов, чем пережить такое. Особенно, когда не знаешь, поможет купол или нет. Мгновение до того, как буря нашла нас, тянулось бесконечно долго. И вот она оказалась перед нами и уперлась в преграду. Я почувствовала, как дрогнул щит и напряглась, однако он выдержал. Теперь мы оказались в эпицентре. Вокруг бушевала стихия, но защита держалась. Орки слегка расслабились, но вскоре из красного тумана вышли крахты. Их было десять. Все абсолютно одинаковые. Блестящая черная чешуя, мохнатый панцирь, острые клешни и смертоносное жало. Еще до активации щита Гаррет приставил ко мне и Кире по три война. А мырму они окружили со всех сторон, таким образом стараясь оградить от хищников. Мужчины не растерялись и бросились в атаку. Должна признать, орки действовали слаженно и четко. Самым уязвимым местом у крахтов был череп. Один удар и тварь мертва, но к ней еще подобраться надо. А это не так легко сделать. Орки действовали парами. Один отвлекал, другой нападал. По словам вождя, нам нужно было продержаться от силы 15 минут. Как только буря пойдет дальше, звери уйдут вместе с ней. Но даже это время весьма тяжело дается. Правда, во всем этом был и один плюс. За тушу крахта можно выручить много денег. А если разобрать его на ингредиенты, то еще больше. Но об этом мы будем думать после. Я отстраненно наблюдала, как опытные воины стараются не допустить к нам животных и надеялась, что скоро все это закончится. Кстати, Шарта была в ударе. Благодаря небольшому росту она умудрялась проскользить по земле и, оказавшись под их брюхом, распороть его топором. Конечно, зеленая кровь, в которой она была вся залита, вызывала рвутные рефлексы, но это уже мелочи, не стоящие внимания, не стоящие внимания. Я перевела взгляд на Киру, желая убедиться, что не пострадала. Было видно, что удержание щита отнимает у нее последние силы, Я и сама понимала, что если через пять минут все не закончится, то не факт, что нас потом откачают. Но, видимо, высшие силы услышали наши молитвы, и буря стала отступать, а вместе с ней и крахты. Ветер стихал, песок ложился обратно на землю, небо светлело. Через 15 минут, показавшихся мне вечностью, все закончилось. Я осторожно убрала щит, демоница сделала то же самое и опустилась на землю. Из нас всех Мырма оказалась самой живучей, ведь через нее текла энергия и напитывала не только купол, но и ее саму. «Рина, ты как?» – спросила Кира, оказавшись рядом. Ее принес любовник и осторожно опустил рядом со мной. «Жить буду», – попыталась улыбнуться я. Сил практически не осталось. «Мырма, у меня в сумке есть два флакона с салатовой жидкостью. Принеси, пожалуйста». Она кивнула и побежала к месту, где ранее находилась моя палатка. Долго искать сумку не пришлось. Как же хорошо, что я взяла несколько зелий с собой. Как только флаконы оказались в наших скирой руках, мы чокнулись и выпили до дна эликсир для восстановления сил. Он стоил баснословно дорого, но уже через минуту мы будем на ногах. А тем временем мужчины убедились, что опасность миновала, добили тройку едва шевелящихся крахтов и только после этого разрешили остальным выйти из укрытия. Женщины вновь стали разбивать лагерь. «Как вы?» К нам подошел Гаррет и начал пристально разглядывать. Ну да, согласна. Наверняка зомби краше выглядят, чем мы сейчас. Пара минут, и все будет хорошо. Заверила я, прислушиваясь к своему организму. Тот определенно шел на поправку. Раненые есть? Нет, благодаря вам я сегодня не буду устраивать поминальные костры. В его голосе чувствовалась радость, хотя лицо оставалось совершенно непроницаемым. Мое племя никогда не забудет вашу помощь. С этого дня наш дом – ваш дом. Он поклонился, и следом это сделали остальные. Пришлось срочно встать и поклониться в ответ. Кира последовала моему примеру, хотя еще не оправилась полностью. «Мы благодарим за оказанную честь», – проговорила я, стараясь не кривиться от боли. Энергия восстанавливалась медленно и болезненно. «Сегодня у нас будет праздник», – объявил вождь, и племя радостно подхватило клич. Через полчаса мы с Кирой окончательно пришли в себя. За это время вновь были установлены палатки, и началась разделка туш-крахтов. Кстати, орки делали это профессионально. Естественно, мы с девочками принимали непосредственное участие в дележке. Нам тоже пригодятся трофеи для магазина. Из яда можно сделать кучу эксклюзивных зелий. Мех пойдет на одежду, а панцирь для щитов и доспехов. Гарот наши права не оспаривал и делил поровну. Классный мужик. Тем временем женщины организовывали стол. Как оказалось, мясо этих страшилищ очень вкусное, считается деликатесом. И нам, можно сказать, повезло попробовать его. Если не думать о том, как пришлось добывать этот эксклюзив, то можно даже порадоваться. Ну а после захода солнца у нас была вечеринка. Горело сразу несколько костров, на вертелах крутилось сочное мясо, в кружках плескался алкоголь, и настроение у всех было приподнятое. У орков нашлась пара музыкантов, и через три часа попойки публика удостоилась чести увидеть эротический танец в исполнении Киры, так рвавшийся его показать, что остановить было невозможно. Все оценили, а некоторые девушки помоложе даже пытались повторить. Мы с подругами напились до зеленых чертиков. Я лично задним чертиком минут 10 гонялась и пыталась заставить потанцевать. Он почему-то обижался и не шел на контакт. Как укладывались спать, не помню. Но проснулась я в своей палатке рядом сопела Кира, обнимая руками сумку, словно мягкую игрушку. Голова нещадно трещала, во рту было сухо, как в пустыне. С трудом, выбравшись из палатки, я осмотрелась. Видимо, вчера все племя хорошо погуляло. Половина орков, так и не дойдя до своих палаток, легли спать рядом с кострами. Несколько мужиков лежали с довольными рожами и обнимали девушек. Хм, если не ошибаюсь, то скоро в племени будет пора свадеб. Надеюсь, нас пригласят. Держи! Рядом оказался Гаррет и протянул мне кружку с чистой холодной водой. Я взглянула на него, как на спасителя, и жадно выпила живительную влагу. Стало значительно легче. благодарю я отдала ему кружку мырма еще не проснулась она давно встала усмехнулся он с гордостью произнеся каждое слово сейчас подойдет после этого город пошел будить своих людей а я попыталась растормошить киру но та просыпаться не желала нехорошо усмехнувшись я материализовала над ней маленькую тучку и обрушила дождь а заорала подруга вскакивая «Рина, чтоб тебе за советника замуж выйти, ты что, по-другому разбудить не могла?» «Я пыталась», — развела руками я, — «но ты меня проигнорировала. А нам уже пора собираться в обратный путь». Демоница кивнула и обещала быть готовой через пару минут. Я решила ей не мешать, взяла свою сумку и вышла из палатки. Стоявшие неподалеку мырма и шарта встретили меня улыбками. «Вы как?» — спросила у них, стараясь не морщиться от головной боли. К сожалению, лекарство от похмелья еще никому изобрести не удалось. Жаль, я бы его расцеловала. «Нормально», — усмехнулась Шарта, наблюдая за моей мимикой. «Я не так много выпила». «Жить буду», — следом ответила Мырма, подмигивая появившейся Кири. «С любовничком прощаться будешь?» «Не-а», подмигнула ей демоница и посмотрела на меня. «Идем?» Настала пора возвращаться в город и приступать к делам. Гаррет выделил несколько человек, чтобы помочь нам донести добычу до портала. Мы с ним договорились о регулярных поставках, необходимых нам материалов по приемлемой цене. Сначала он предлагал все бесплатно, но мы посчитали такое неправильным. Для племени доход лишним не будет. Вождь немного поспорил, но в конечном счете согласился. Мы тепло попрощались со всеми и направились к безопасной точке для открытия портала. В этот раз дорога показалась нам намного легче и веселее. Орки, провожавшие нас, рассказывали забавные истории, тем самым отвлекая от жары. «Ну что, домой?» С улыбкой спросила я подруг и открыла портал в магазин.